Последу. Сумрачный свет, лившийся с затянутого облаками неба, последние два дня уступил место солнечным лучам, резко очерчивающим силуэты серебрящихся эвкалиптов и кустов дрока. Мануэль проезжал мимо покрытых лишайником древних каменных стен, покосившихся деревянных заборов и домов, хотя последние попадались все реже и реже после того, как он выехал из города. Все вокруг словно было покрыто патиной. Писатель наклонился и посмотрел на небо сквозь лобовое стекло. Редкие облака напоминали длинные мазки кистью, на которой уже заканчивалась белая краска. Стоял полный штиль, ни один листочек не шевелился, но воздух был тяжелым и влажным. Собирался дождь. Артигоса припарковался там же, где они оставляли машину накануне. Автомобиль было хорошо видно из дома, но писателя это не волновало. Как выразился Нагера, это не визит вежливости. У Мануэля есть вопросы, и он хочет получить ответы. К воротам шурша гравием приближался красный Nissan. Лицо водителя показалось Артегосе знакомым. Должно быть кто-то с похорон. Проезжая мимо машина, замедлила ход и почти остановилась. Сидевший за рулем не мог скрыть удивление. Казалось, что он остановится и что-то скажет незваному гостю, но вместо этого нажал на газ и уехал. Монель запер свой БМВ и несколько секунд стоял, наслаждаясь белизной цветов, на фоне которых живая изгородь казалась почти черной. Он вспомнил про две гордыни, которые засунул в ящик тумбочки перед тем, как вчера выйти из отеля, протянул руку и коснулся бледных лепестков. И в этот же момент в окне показалась Эрминия и сделала ему знак подойти поближе. Мануэль направился к двери, в кухню, возле которой неизменно дежурил толстый черный кот. Экономка попыталась его прогнать. «Убирайся отсюда, чертяка!» Она топнула ногой. Артигос улыбнулся. Кот отошел на метр, сел и начал вылизываться, притворяясь, что ему нет дела до людей. «Проходи, Фило, сынок Галисийский». «Да, я на тебя взгляну», — сказала Эрминия, заводя писателя в кухню. «Только о тебе и думаю. Как ты там? Садись и поешь чего-нибудь». Она достала огромный круглый каравай, испеченный по местным рецептам, сыр и колбасу. Манель улыбнулся. «Сказать по правде, я не голоден. Позавтракал в гостинице». «Хочешь чего-то горячего? Могу быстренько приготовить пару яиц». «Нет, я правда не голоден», — экономка с сожалением посмотрела на писателя. И откуда ж взяться аппетиту, когда такое творится?» Она вздохнула. «Тогда кофе. Уже от него-то точно не откажешься». «Ладно», — уступил Мунуэль. Он был уверен, что если не согласится хотя бы на кофе, Эрминия будет предпринимать все новые попытки накормить его. «Кофе я выпью, но сперва мне нужно обсудить одно дело с Сантьяго». Они с женой еще не вернулись, но позвонили и сообщили, что приедут вечером. Артигоса задумчиво кивнул. «В поместье только ворона!» Мануэль, непонимающе, уставился на экономку. «Ворона!» — повторила та и указала пальцем на потолок. «Старуха постоянно здесь и пристально за всем следит!» Писатель покачал головой. На ум ему пришли слова из стихотворения, которое он читал накануне. «Больше никогда!» Фраза, произносимая Вороном в знаменитом стихотворении «Ворон» Эдгара Аллана По. Он послушно сел за стол, а Эрминия тем временем выкладывала на покрытую салфеткой тарелку с добу к чаю. «Да, здесь еще Элиса сыном», — продолжала экономка уже другим тоном. «Наверняка пошли на кладбище. Она постоянно туда ходит». Эрминия достала две кофейные чашки и налила воды из чайника, который, похоже, постоянно стоял горячим на дровяной печи. потом села рядом с Мануэлем и с нежностью посмотрела на него. «Ах, Нэно, мой мальчик, я вижу, что тебе плохо, что бы ты ни говорил. Думаешь, я тебя не знаю? Но я хорошо изучила Альбара и понимаю, что у того, кого он выбрал, должно быть доброе сердце». «Он обо мне рассказывал?» «Этого не требовалось, я знала, что у него кто-то есть. Видела по улыбке и по взгляду. Я нянчила детей маркиза с рождения. На моих глазах они выросли и возмужали. Я любила их больше всего на свете и легко читала, словно открытые книги. — А вот я нет, — прошептал Мануэль. Эрминия вытянула руку, сухую и теплую, и накрыла ладонь писателя. — Не суди его строго. Нельзя так говорить, потому что мне дороги все трое, каждый по-своему запал мне в душу. Но Альвара был моим любимцем. Еще в детстве стало понятно, что он вырастет энергичным и смелым. И именно из-за своего характера часто спорил с отцом. Гриньян мне все объяснил. К сожалению, некоторые родители отказываются принимать детей такими, какие они есть. — Адольфо сказал, что причина в том, что Альборо — гомосексуал? — Да, — неуверенно ответил Мануэль. Экономка встала со стула, подошла к шкафу, вытащила оттуда сумку... а из нее кошелек и достала фотографию, которую положила на стол перед писателем. Снимок хорошо сохранился, хотя уголки его потрепались. Видимо, Эрминия носила его с собой много лет. Артигоса увидел троих мальчиков, один из которых смотрел в объектив, а остальные двое глядели на своего товарища. «Самый высокий, Альвар. Это Лукас, священник. А это Сантьяго. Старшим здесь десять лет, а Сантьяго восемь». Монель погладил снимок пальцем. Он впервые видел детскую фотографию альвара Писатель много раз говорил ему, «Ты, наверное, был красивым мальчиком». И в ответ всегда слышал, «Обычным». Но этого парнишку с большими глазами и каштановыми, сияющими на солнце волосами, никак нельзя было назвать обычным. Он широко улыбался и подружески обнимал Лукаса за плечи. Сантьяго, наполовину скрытый фигурой брата, почти висел на левой руке Альвара, словно хотел привлечь к себе его внимание. Мой муж сделал этот снимок прямо здесь, на кухне, подаренный ему на день рождения камерой. И я всегда считала, что это лучшая детская фотография моих мальчиков, хотя в ней нет ничего особенного. Было очевидно, что тот, кто смотрит прямо в объектив, — лидер. Лукас счастливо улыбался. с обожанием, глядя на друга, за которым был готов последовать куда угодно. Сантьяго хмурился. В его позе читалась ревность, словно он боялся, что фотосъемка заставит брата забыть о нем. Хермини внимательно наблюдала за Мануэлем, который рассматривал снимок. «Не думаю, что гомосексуализм — истинная причина. Теперь, конечно, нет никакой разницы, но если бы Альваро прислушался к мнению родителей, Все могло бы сложиться по-другому. Он начал ссориться с ними достаточно рано, с малолетства. Еще раз там не вышел, а уже спорил с отцом, огрызался, дерзил. Маркиз выходил из себя, не думаю, что он хоть кого-то когда-то любил, но старшего сына одновременно и ненавидел, и восхищался им. Экономка замолчала, а потом серьезно посмотрела на писателя: Не знаю, понятно ли я, выражаюсь. Но старик был из тех, кто больше всего уважает силу, в том числе и у врагов. Мануэль кивнул. Я понимаю, о чем вы, но мне сложно представить, что из-за разницы в характерах можно вычеркнуть сына из жизни. Здесь дело не только в характерах. Отец Альворо был очень властным человеком. Все домочадцы плясали под его дудку, кроме старшего сына. И этого старый маркиз простить не мог. Помню один случай. Альвара было лет восемь или девять, а Сантьяго на два года меньше, и он уже тогда был весьма беспокойным и капризным ребенком. Однажды истощил у отца зажигалку из кабинета и решил поджечь охапку сена на конюшне. Он, правда, затоптал огонь, но недостаточно тщательно, и после его ухода пламя вновь разгорелось. К счастью, один из помощников конюха видел мальчика и решил проверить, зачем тот ходил к лошадям. Так что пожар удалось быстро потушить. Когда Маркис обо всем узнал, он взял ремень и пошел искать Сантьяго, который страшно перепугался и где-то спрятался. Тогда Альваро подошел к отцу и сказал, что огонь развел он. «Никогда не забуду выражение лица хозяина». Тот словно забыл о пожаре и произнес... «Знаешь, что я думаю? Что ты мне врешь и пытаешься меня обмануть, а со мной шутки плохи!» Маркиз заставил старшего сына весь день стоять на улице перед парадной дверью. Альвара не мог ни присесть, ни сходить в туалет, ни поесть. В обед начался дождь, но и тогда мальчику не разрешили зайти в дом. Каждые два часа отец выходил во двор, прячась под черным зонтом и спрашивал. «Кто это сделал?» и в ответ раздавалось «Я?». Мануэль слушал Эрминию и живо представлял себе мальчугана с гордым взглядом, который твердо стоял на своем. Не помню, в каком месяце это случилось, но точно зимой на улице было холодно. В половине шестого началась гроза с ураганным ветром, до да таким сильным, что мы на день остались без электричества. Сантьяго был так напуган, что во время ужина разрыдался и признался отцу, что пожар устроил он. Маркиз даже не взглянул на него, а велел идти в свою комнату. Все легли спать, кроме меня и хозяина. Он ничего мне не говорил, но ни за что на свете я бы не оставил ребенка одного на улице. В час ночи Маркиз спустился сюда, и это было странно, потому что сеньоры никогда не заходили в кухню. Ноги его супруги здесь не было до сих пор. Хозяин нес свечу, и в ее колеблющемся свете Лицо казалось особенно безжалостным. Он остановился у окна и сказал, «Этот мальчик смелее, чем все, кого я знаю, вместе взяты». И в голосе маркиза звучали гордость и восхищение. Он велел мне дождаться, пока не ляжет спать, и только тогда я смогла впустить альвара Позже, на протяжении многих лет, я не раз видел этот взгляд. Отец ненавидел старшего сына и в то же время преклонялся перед ним. Но не путай это чувство с любовью. Маркиз не испытывал привязанности к старшим сыновьям. Альвара просто не выносила, а Сантьяго постоянно унижал с самого детства. Хотя бедный мальчуган был готов отцу пятки лизать, лишь бы заслужить его одобрение. А взамен получал только презрение. Ни разу в жизни я не видела, чтобы Маркиз смотрел на среднего сына так же уважительно, как на старшего. «А какие отношения были у братьев между собой?» — спросил Мануэль. Его заинтересовали собственнические инстинкты среднего Дедавила, замеченные на снимке. «Прекрасные они, очень любили друг друга. Сантьяго был не только младше, но и еще ниже ростом и полнее». Эрминия указала на фотографию. Другие ребята его дразнили, а Альвара постоянно защищал брата. Он заботился о Сантьяго, водил за ручку, как только тот начал ходить, не оставляя одного. Средний брат обожал старшего, готов был целовать землю, по которой тот ходит, одобрял все его действия. Сантьяго всегда был самым чувствительным и сентиментальным из трех сыновей Маркиза. Смерть Франа его просто подкосила. Но я никогда не видела его таким, как в ту ночь, когда не стало Альвара. Сантьяго словно разума лишился. Я боялась, что он натворит глупостей. Мануэль попытался проанализировать свои впечатления от нового маркиза, которого видел всего пару раз. Не знаю, они кажутся такими разными. Так и есть. И все же они держались друг дружку, хотя и в несколько странной манере. Создавалось впечатление, будто Альваро считал, что обязан заботиться о брате и отвечает за него. «У твоего мужа было много друзей за пределами поместья, тогда как Сантьяго не так легко сходился с людьми. Если бы не старший брат, бедняга провел бы все детство в одиночестве». А с Франом они часто общались. Когда тот родился, Альваро было одиннадцать, а Сантьяго девять. У Альвара были хорошие отношения с младшим братом, хотя под одной крышей они жили недолго». Вскоре после появления на свет Франа Альбера отправили в мадридский пансион. И он приезжал сюда только на каникулы. Когда умер старый маркиз, у братьев появился был шанс общаться чаще, но Фран пережил отца всего на пару дней. Бедный мальчик. Его единственного старик любил, если это вообще можно так назвать, но, к сожалению, во всем потакал сыну и испортил его. Лицо Эрмини выражало глубокое страдание. Хотя я должна признаться, что все мы его баловали. Возможно, из-за большой разницы в возрасте с братьями Фран превратился для нас в игрушку, всеобщего любимца. Он постоянно смеялся, пел, танцевал, отличался легким и приятным характером. Я живо помню, как он забегал в кухню, обнимал и целовал меня, развязывал фартук и просил денег. И я их давала. Экономка качала головой, признавая, что и она вела себя неправильно. Мануэль удивленно смотрел на нее. Неправильное воспитание. Верно. Он в любой момент получал деньги. Стоило лишь попросить. От меня, от брата, от всех нас. Как ты понимаешь, Фран никогда ни в чем не нуждался. Когда ему исполнилось восемнадцать, он получил права и красивый автомобиль. все его желания исполнялись путешествия уроки верховой езды фехтование полу, охота. отец не скупился на наличные потому что негоже сына маркиза расхаживать без денег но фран в лицо армении исказилось и она покачала головой ему всегда было мало а мы закрывали на это глаза пока не стало слишком поздно однажды я заглянула к нему в комнату и увидела что ванная заперта. На стук никто не отзывался. В конце концов, мой муж и еще один работник сломали дверь. Мы нашли Франа лежащим на полу, и в руке у него торчал шприц. Они с Элисой баловались наркотиками. Неужели никто не догадывался и ничего не замечал? Тот, кто не хочет видеть, не видит. И потом Фран хорошо маскировался, хотя все мы что-то подозревали и о чем-то догадывались». В какой-то момент стало очевидно, что парень катится по наклонной. Отец нашел очень хорошую и баснословно дорогую клинику в Португалии, но Фран согласился лечь туда только вдвоем с Элисой. Их не было почти год, приезжали только по особым случаям, но Рождество — день рождения отца. Однако надолго не задерживались и возвращались в клинику. Но даже тогда отношение маркиза к младшему сыну не изменилось. Фран всегда был его любимчиком. Мать же его не выносила, даже в его сторону и не смотрела и открыто говорила, что человек с подобными пороками для нее не существует. Но отец другое дело. Он впервые понял, что его отпрыск уязвим. Я думаю, был прав. Есть люди, способные вынести любые трудности. Таким был Альвар. А есть те, кого первая же неудача сломает. «Получается, Фран умер во время одного из приездов домой?» — заключил Мунель. Поняв, что конец близок, отец вызвал младшего сына. Он несколько лет боролся с раком, и врачам удавалось сдерживать распространение болезни. Маркиз вел достаточно полноценную жизнь, но внезапно недуг резко распространился и поразил все органы. В последние два месяца бедняга очень страдал. Под конец ему постоянно давали большие дозы морфия. Фран вернулся домой и целыми днями напролет сидел у постели отца, хотя старик никого не хотел видеть. Младший сын держался стойко. Он почти не спал, держал отца за руку, разговаривал с ним, вытирал слюнь. И не отходил от маркиза, пока тот не скончался. Ферминия погрузилась в воспоминания. Ритмично качала головой, словно отгоняя неприятные картины. Я никогда не видел, чтобы кто-то так горевал. Фран вцепился с отцовскую ладонь, пока старик не отошел в иной мир, а потом начал рыдать, и у меня сердце разрывалось. В комнате тогда побывало много народу: родные, доктор, священник, сотрудник похоронного бюро, и у всех были слезы на глазах. Но так как Фран не печалился, никто. Слезы градом катились по его лицу, однако он, кажется, этого не замечал и напоминал растерявшегося ребенка. На самом деле это недалеко от истины. Фран заблудился в темноте и был до смерти напуган. В комнату вошла маркиза и увидела своего рыдающего сына. Никогда не забуду презрение на ее лице, ни следа сочувствия или сожаления. Синьора скривилась и вышла из спальни. А через день после похорон Франц кончался от передозировки. И его тело нашли на могиле отца. Термини замолчала и вздохнула. Мануэль терпеливо ждал, когда она продолжит свой рассказ. Он взглянул на экономку и увидел, что так крепко зажмурило глаза, пытаясь удержать слезы. Но безуспешно. Из-под век показались блестящие капли и побежали по щекам. Эрминия какое-то время сидела, не двигаясь и не говоря ни слова, затем вздохнула и закрыла лицо руками. «Извини меня», — сказала она дрожащим голосом. Мануэль под впечатлением от этой печальной истории боролся между желанием обнять ее и чувством, что подглядывает за чужим горем. Он выбрал промежуточный вариант, дотронулся до руки экономки и слегка сжал ее, чтобы выразить свою поддержку. В ответ она накрыла его ладонь своей. К Эрминии потихоньку возвращалось самообладание. «Прости меня», — сказала экономка, вытирая слезы. «Сначала Фран, потом Альвара». Она потянулась к лежащей на столе фотографии. «Вам не за что извиняться», — ответил Мануэль, пододвигаясь с ними к ней поближе. Эрминия с нежностью смотрела на него. «Паврино, бедняжка». Это же я должна была тебя утешать. Можешь оставить фотографию себе, Фило. Мунель быстро убрал руку. Он не хотел, чтобы его жалели. Армения, она ваша, вы столько лет ее хранили. Нет, возьми себе, настаивала экономка. Подавленный писатель посмотрел прямо в глаза мальчику, который глядел на него со снимка, пронизывая взглядом точно кинжалом. Артигоса практически ощущал ту боль. Скрывая свою досаду под пристальным взглядом Эрмини, он взял фотографию, спрятал ее во внутренний карман пиджака и перевел разговор на другую тему. А как Элиса пережила смерть жениха? Ее спас сын. Срок был небольшой, но этого оказалось достаточно, чтобы она полностью справилась с зависимостью. Элиса — прекрасная девушка. А что касается Самуэля, я люблю его как собственного внука. Ему всего три года, а уже умеет читать. Мать научила. Мальчик иногда такие вещи выдает, словно он намного старше, хотя чему удивляться, он весь день проводит среди взрослых, здесь, в поместье. Мануэль не сдержал гримасу неудовольствия, но тем самым лишь подстегнул экономку. Не хочу сказать, что это непременно плохо и менее прекрасное место для малыша, но Самуэль не ходит в детский сад, лисы и мысли не допускает, чтобы вывести его за пределы поместья. Подозреваю, она и в парк его не водила. Все-таки ребенок должен общаться с другими детьми, если они нормальные, конечно». Писатель с удивлением взглянул на Эрминю, но она отвела глаза. — Вы говорили, Элиса часто ходит на кладбище? — Каждый день утром и вечером. Летом сидит там до самого заката, играет с сыном на площадке перед церковью. Так странно видеть молодую женщину, проводящую время с маленьким ребенком среди могил. — А как к этому относятся остальные? В кухню вошла Сарита и Мануэль, с Эрмини обернулись. Помощница несла тряпки и средства для уборки. Экономка сказала совсем другим тоном. «Сарита, помой, пожалуйста, окно в кабинете Дона Сантьяго». «Вы же говорили разобрать холодильник», — возразила девушка. «Этим займешься позже». «Тогда придется трудиться до ночи». «Значит, отложишь до завтра», — недовольно ответила Эрминия. «А сейчас ступай в кабинет». Сарита вышла на лестницу и закрыла за собой дверь. Экономка помолчала несколько секунд, глядя в сторону, а затем объяснила. «Она хорошая девушка, но работает здесь недавно. Впрочем, Гриньян тоже новый для нас человек. Кстати, вчера мы не поверили в тот предлог, который он придумал, чтобы увести тебя отсюда». «Мы говорили об Илисе", напомнил Мануэль. «Да, все хорошо к ней относятся. Разумеется, из-за малыша». Сантьяго и Катарина его обожают, своих-то детей у них пока нет. Поэтому они и души не чают Самуэле. А он настоящий ангелок, да ты и сам видел. Такой славный жизнерадостный, постоянно улыбается. Альвард тоже очень любил мальчика и мог разговаривать с ним часами напролет. Так забавно было наблюдать, как Самуэль серьезно что-то объясняет своему дяде, будто взрослый. — А сеньора, — писатель указал на потолок, — Я видел ее в офисе юриста. Старуха не была слишком любезна ни с Элисой, ни с ее отпрыском. «Вороны есть!» — Терминия покачала головой. «Маркиза ни с кем не бывает любезной. Но как бы ее не раздражал малыш, он сын Франа, ее внук. В его жилах течет кровь Муньес де Давила. Самуэль принадлежит к этому роду и в данный момент является единственным наследником, поскольку у Сантьяго нет детей». И для всех, включая сеньору, этот факт перевешивает остальное. Мануэль пошел по тропинке между деревьями. Небо наливалось свинцом, и отдельным лучам солнца все реже удавалось пробиться сквозь тучи. Потоки света, которые падали на землю накануне, сменились серыми тенями. В зеленом туннеле, образованном кронами, было темно. Плотная стена стволов защищала от сильного ветра, но температура быстро снижалась, и писатель продрог. Он думал о том, что скоро пойдет дождь, и что все считают, будто он сильно страдает. По крайней мере, Эрминия с Гриньяном. Точно. Мануэль и сам этого ожидал. Да, ему было грустно, но это состояние нельзя было назвать скорбью. Если бы всего месяц назад он предположил, что может потерять Альбара. то совершенно точно не вынес бы боли утраты. Писатель точно знал, потому что уже проходил через это. Он помнил, как после смерти родителей сестра каждую ночь сидела у его постели, потому что Мануэль не мог перестать плакать. Осознание того, что теперь они сироты, нелюбимые никем, его ужасало. Когда рак унес могилу сестру, он решил, что больше никому не отдаст свое сердце. А потом появился Альбер. Артегос не был способен оплакивать его, потому что не мог смириться с его предательством, осознать, что же происходит, понять, кто и зачем совершил убийство. Дистанцировавшись от боли, писатель как будто наблюдал за происходящим со стороны, но старая фотография словно заставила его вернуться в прошлое. Мануэля потряс такой знакомый взгляд Альвара, прямой, светящейся уверенностью в себе, Смелый, который покорил артигосу с первой секунды и который он так усиленно пытался забыть. Писатель поднял руку и нащупал снимок сквозь ткань пиджака. Этот потрепанный прямоугольник словно вцепился в его одежду, а заодно и в его сердце. Монель сначала услышал их, а уже потом увидел. Самуэль заливался смехом, пиная мяч в двери церкви, которые служили воротами. Лиса стояла перед ними, играя роль голкипера, но к величайшему удовольствию сына каждый раз промахивалась. Малыш праздновал очередную маленькую победу, хлопая в ладоши и бегая кругами. Сумуэль увидел писателя и подбежал к нему, но не бросился в объятия, как накануне, а схватил за руку и потянул в сторону храма, где их ждала улыбающаяся Элиса. — Ты будешь вратарем! — кричал мальчик. — У мамы не получается ловить мяч. Теперь ты попробуешь. Удивлённая, Лиса пожала плечами и уступила свое место Мануэлю, забрав жакет, который лежал на верхней ступеньке лестницы. Писатель снял пиджак и положил его на освободившееся место. — Ну, братец, держись, я лучший вратарь. Самуэль уже бежал на середину площади, зажав под мышкой мяч. Они играли минут пятнадцать. Мальчик громко радовался, когда Артигосе удавалось поймать мяч. Но восторг был еще более бурным, если получалось забить гол. Элиса наблюдала за ними, улыбаясь и подбадривая сына. Наконец, Самуэль начал уставать. К счастью, в этот момент на тропинке появились четыре котенка и полностью привлекли внимание малыша. Он принялся играть с четвероногими друзьями, а Мануэль подошел к его матери. «Как хорошо, что вы приехали», — сказала Элиса. Я, признаться, уже устала, а Самуэле скучно играть все время только со мной. Я и сам рад, что я здесь. Наблюдая за мальчиком, Мануэль улыбнулся, осознав, что все котята полностью черные. — Как вы себя чувствуете? — в голосе молодой женщины звучал неподдельный интерес. Ее вопрос не был ни формальной любезностью, ни попыткой завязать разговор. — Хорошо, — ответил Артигоса. Лица смотрела на него, слегка склонив голову на бок. Писателю была знакома эта поза — недоверие. Мать Самуэля ищет признаки того, что он лжет. Затем она перевела взгляд на могилы и медленно пошла по направлению к ним. Мануэль двинулся за ней. Все твердят, что время лечит, но это не так. Писатель ничего не ответил, ведь именно на это он и надеялся. Что все закончится. Обстоятельства смерти Альбера прояснятся, и жизнь снова станет спокойной и упорядоченной. И потом Элисович говорит о собственном опыте. «Мне очень жаль», — ответил Артигоса, делая жест в сторону могил. Гриньян упомянул о том, что произошло с Франом, а сегодня я узнал подробности от Тарминии. «Значит, вас ввели в заблуждение», — резко ответила молодая женщина. Она немного помолчала, — и продолжила уже более мягким тоном. «Экономка — добрая душа, и я верю, что она искренне любила своего воспитанника. Но ни она, ни юрист не понимают, что произошло на самом деле. Как и все остальные, они уверены, что докопались до истины, но никто не знал Франа лучше меня. Отец с детства баловал его и ограждал от всего. Родные относились к младшему сыну Маркиза как к ребенку и ожидали от него соответствующего поведения». И только я знала, какой Фран на самом деле. Это был не суицид. Элиса посмотрела прямо в глаза Мануэлю, словно ожидая, что он начнет с ней спорить. Фермини сказала, что никогда не видела, чтобы кто-то так убивался. Молодая женщина вздохнула. И она права. Я тоже испугалась, увидев, в каком Фран состоянии. Он постоянно плакал, ни с кем не разговаривал, отказывался от еды. Нам с трудом удалось уговорить его выпить немного бульона. Но мой жених хорошо держался. Он просидел у постели покойного отца всю ночь. Затем пошел в церковь на отпевание, а потом они с братьями отнесли гроб на кладбище. Фран пытался смириться с потерей. Когда засыпали яму, он уже не плакал, просто хотел побыть один. Мы ушли, а он сидел на кладбище, наблюдая за работой могильщиков, и не хотел уходить. Наконец, Альвара убедил Франа зайти в церковь. В тот вечер, перед тем, как идти спать, я зашла к жениху, прихватив кое-что из еды. Он сказал, чтобы я не беспокоилась, что все наладится, просто со смертью отца он многое понял. Фран предложил мне подождать его дома. Он хотел побыть еще немного в церкви и поговорить с Лукасом, а потом обещал прийти и лечь спать. — Со священником? — Да. — С тем, который отпевал Альвара. Он друг семьи знаком с братьями с детства. Они все католики. Мне немного сложно это понять. Я неверующий, но Фран уделял важное место религии. Она стала его утешением в период реабилитации. А я была рада всему, что помогало и придавала ему сил. Хотя мне показалось странным, что он предпочел беседу со священником общению со мной. Мунель кивнул. Он прекрасно понимал, что чувствует Элиса. Лукас рассказал мне то же самое, что и в гвардии, что он выслушал исповедь Франа, а потом они еще беседовали примерно с час. Мой жених был спокоен, и ничто не указывало на то, что он намерен покончить жизнь самоубийством. Это был последний раз, когда я видела Франа живым. Проснувшись утром, я поняла, что его нет рядом, а потом нашла его мертвым. Молодая женщина отвернулась, чтобы писатель не увидел ее слез. Тот немного отстал, чтобы дать ей успокоиться. Обернувшись, поискал глазами Самуэля, тот все еще играл с котятами. Через несколько секунд Элиса подошла и встала рядом. Она успокоилась, хотя глаза были влажными. — У вас есть друзья или родственники, кроме членов семьи Маркиза? — спросил Артигоса. — Хотите знать, почему я не уехала, а осталась здесь? «Мать почти все время проводит в Бенедорме вместе с сестрами. Мы с ней не очень ладим. После смерти отца она перебралась на побережье. Мы созваниваемся на Рождество и в дни рождения. Мать считает, что моя жизнь сложилась как нельзя лучше. Всем об этом твердит». Элиса грустно усмехнулась. «Еще у меня есть брат, уважаемый человек. Он женат, в семье растут две девочки». Но в прошлом я совершила кучу ошибок, и мы долго с ним не разговаривали. А больше у меня никого нет. Те, с кем я некогда общалась, умерли или облачат жалкое существование. Так что меня никто не ждет. К тому же Самуэлю следует расти в кругу родных». Мунель вспомнил замечание Эрминии по поводу того, что ребенок не должен быть окружен исключительно взрослыми. «Вы могли бы жить в другом месте и наведываться сюда?» «Да, но дело не только в этом». Элиса дотронулась до креста, на котором было высечено имя Франа. «Я не могу уехать из поместья, пока не буду уверена». «В чем? Что произошло на самом деле?» «Не знаю», — устало прошептала молодая женщина. «Эрминия сказала, что врач подтвердил передозировку». «Мне все равно, что он там подтвердил». Я знала своего жениха лучше, чем кто-либо другой, и уверена, что он не отправил бы меня, беременную, дожидаться его в одиночестве в постели, если бы замышлял покончить с собой. Писатель понял, что они у могилы Альбора, и остановился. Принесенные друзьями и родственниками цветы уже завяли, и лишь гвоздики пока держались достаточно стойко. А ведь Мануэль тоже считал, что знает альвара лучше, чем кто-либо другой. Он упорно не старался смотреть на имя, вырезанное на кресте. На тропинке появилась Сарита, молодая служанка. Она остановилась, чтобы перекинуться парой слов с Самуэлем, а потом повернула в сторону кладбища. "В чем дело, Сарита?" "Сеньора маркиза велела передать, что хочет видеть внука и послала меня за ним". "Хорошо", Элиса подняла глаза и бросила взгляд на окна видневшегося вдали особняка. На террасе на втором этаже Мануэль разглядел едва заметную фигуру в черном и вспомнил слова Эрминии. «Старуха постоянно здесь и пристально за всем следит!» Самуэль взял Сариту за руку и, не попрощавшись с писателем, двинулся в сторону дома. Артигос осмотрел им вслед, удивляясь, отчего ему вдруг стало грустно. Элиса наблюдала за ним с легкой улыбкой. «Он особенный мальчик, правда?» Мануэль кивнул и спросил. «Почему вы выбрали именно это имя?» «А я думала, вы поинтересуетесь, почему я не назвала его в честь отца». Писатель продолжал вопрошающе смотреть на молодую женщину. «Нельзя давать ребенку имя покойного. Это не благословение, а проклятие», — сурово сказала Элиса, но потом улыбнулась, пытаясь смягчить свои резкие слова. «Хотя мертвецов слишком много, и всех их когда-то так или иначе звали». Лицо ее омрачилось. Но конец Франа был страшен, к тому же он ушел слишком рано. Местные жители верят, что если назвать ребенка в честь человека, которого убили, призрак мертвеца придет за малышом. Удивленный Мануэль приоткрыл рот. Эта женщина далека от религии, вместе с тем прониклась суевериями. Писатели так поразили эти высказывания, что он не нашелся, что ответить. А потом было уже поздно, мать двинулась по тропинке между деревьями, чтобы догнать сына. «Элиса», — позвал Артигоса, — она обернулась и попыталась изобразить нечто вроде прощальной улыбки, правда, не слишком успешно. Монель одиноко стоял посреди кладбища, чувствуя, как ветер, гонявший ранее облака, теперь треплет его волосы, обрывает лепестки суведающих бутонов и обнажает каркас венка, которые умелые руки искусно замаскировали зеленью, чтобы скрыть удерживающую цветы проволоку. Сотни маленьких ярких лоскутов разлетелись по могилам и напоминали брызги крови. Вид креплений, удерживающих обезглавленные цветы, вдруг напомнил писателю о том, что теперь мир предстал перед ним во всей своей жестокой правдивости. Монель видел провода и веревки, удерживающие декорации, Противовесы, тусклые огни рампы. Искусственно созданную реальность, в которую хотелось верить. «Вся это ложь», — прошептал Артигоса, глядя на небо. Он поднял пиджак со ступеньки лестницы, и как раз вовремя начался дождь. Онель хотел было укрыться на тропинке под сенью деревьев, как услышал хриплые, почти животные стоны. Несомненно, это рыдал человек, переживающий глубокое горе. Дверь церкви была слегка приоткрыта. Внутри пахло деревом и воском, как и на похоронах, но теперь пространство наполнилось еще и звуками, свидетельствующими о глубокой скорби и отчаянии. Писатель дотронулся до блестящей лакированной поверхности. Аскетичной формы металлическая ручка была похожа на наконечник копья, которым проткнули дерево изнутри. Столь же острой, что и боль человека, который укрылся в храме. Мунель вспомнил слова Эрминии и сделал шаг назад. Он понял, чьи рыдания доносятся из церкви. Человека с жестким взглядом, но мягким сердцем, который просто боготворил своего брата. Ключ от храма мог быть только у одного взрослого отпрыска старого маркиза, у Сантьяго. Значит, он здесь. Экономка солгала писателю. Или не знала о возвращении хозяина. Артигоса слегка оттолкнул дверь и немного приоткрыл ее. На канделябре справа от алтаря горело штук 30 свечей, и в их отплесках была хорошо видна фигура скорбящего. Сантьяго стоял перед скамьей, на коленях уткнувшись лицом в какой-то предмет одежды, который держал в руках. Мануэль одновременно устыдился и горячо посочувствовал боли маркиза, так впечатлившись при виде его страданий, что впервые порадовался, что сам не способен так рыдать. По крайней мере, он смирился со своей утратой. и не позволяет чувствам взять над собой верх. Под усилившимся ливнем писатель побежал к машине. Похоже, дождь и холод распугали посетителей, в баре было почти пусто, хотя Манель и Нагера встретились позднее, чем вчера. Лейтенант сказал, что подъедет после одиннадцати. Артегосе было все равно. Вернувшись из ас грилерос он пообедал в отеле с супом и говяжьей вырезкой и до вечера проспал в номере. Словно впав от запьянения, тусклом свете пасмурного дня. Когда Мануэль пробудился, уже смеркалось. Он закрыл глаза и попытался удержать ускользающий сон, что сестра лежит рядом и обнимает его. Увы, видение исчезло. Писатель глянул в окно, мокрые камни во дворе казались еще темнее, а деревья терпеливо сгорбились под хлещущими струями дождя. Пейзаж был столь же мрачным и безжизненным, как воспоминания Мануэля о детстве, проведенном в доме тетушки. Артигоса открыл окно и почувствовал запах глины и мокрой земли. Стоящая вокруг тишина делала его еще более явственным. Писательно помнил себе, что такая погода как нельзя лучше способствует творчеству, и оглянулся. На темной поверхности письменного стола белели листы бумаги в еще нетронутой целлофановой обертке. Мунуль внезапно понял, что его нежелание браться за перо просто смешно, как будто он пытается продлить свои мучения, не выбираясь из пучины страданий. Он, словно, глупый ангел, ночующий в непогоду под открытым небом, и с гордости отказывающийся возвращаться в рай. Артегос вернулся в постель и забрался под одеяло, оставив окно открытым. Пытаясь убить время, До встречи с Нагерой, было еще несколько часов, протянул руку и взял томик с произведениями Эдгара По. Гвардеец на пенсии сидел с кружкой пива и тарелкой, на которой красовалось нечто похожее на остатки закусок. Писатель тоже попросил пенного напитка и чуть было не отказался от омлета, который принес официант вместе с заказом. — Хотите? — лейтенант кивнул, но даже не удосужился поблагодарить Мануэля. «Нужно ценить то, что имеешь, негоже разбрасываться едой». «Ну, у кого-то точно все мысли только об этом», — подумал Артигоса, бросив взгляд на внушительный живот, на гейры, отчетливо выступающий под тонким свитером. «Помните мои слова, что отвезете меня в горы и всадите пулю в лоб? Еще бы, как можно такое забыть?» Вилка лейтенанта замерла на полпути карту, он даже не улыбнулся. «Все шутите». — Я совершенно серьезно говорил, учите. Мы многим рискуем, ввязываясь в это дело. — Я знаю. — Вот и не забывайте. Сегодня навести мою подругу, у нее есть для вас новости. — афели Гвардеец кисло улыбнулся. — Нет, это подруга другого рода, но, предупреждаю, возможно, вам не понравится то, что вы услышите. Мануэль кивнул. — Я готов. Нагера оплатил счет, вышел из бара, задержался на крыльце и с видимым удовольствием закурил. «Нам удалось установить, из какого именно автомата звонили Альбара. Он находится в Луго. Пока только от этой информации немного. Абонент мог выбрать ближайшую к своему дому кабинку, а мог уехать подальше, чтобы запутать следы». Артигоса снова молча кивнул. «Что вам сказал юрист? Признался, что звонил Альвара, но утверждает, что узнал о его прибытии в Галисию лишь после того, как Сантьяго сообщил о несчастном случае. Но испеченному маркизу потребовалась большая сумма, а Гриньян объяснил, что он не вправе принимать такие решения самостоятельно. «Сколько?» Триста тысяч евро». «Ого!» — лейтенант явно оживился. «Попахивает проблемами? А Сантьяго сказал, зачем ему эти деньги?» «Нет, но дал понять, что дело срочное». Но еще бы, раз его старший брат примчался из Мадрида, хотя всего через неделю и так должен был приехать сюда», — подытожил гвардеец. «А как это объяснил Сантьяго?» «Он еще не вернулся, появится сегодня вечером», — соврал Мануэль. Он не хотел рассказывать, как обнаружил маркиза отчаянно рыдающим в церкви, уткнувшись лицом в чью-то одежду. «Вы уверены, что Гриньян его не предупредил?» Писатель вспомнил полное раскаяние лицо Адольфа. «Не предупредил и не станет». «Ну хорошо», — Нагейра вздохнул. «Хоть какой-то прогресс. Я только одного не понимаю, почему Сантьяго сам не позвонил Альвара. У него не было номера брата. Родственники общались с ним только через Гриньяна. Лейтенант хотел было что-то сказать, но передумал. «Мы поедем на моей машине», — он засунул окурок в емкость с песком, стоявшую у входной двери, и под потоками дождя направился к припаркованному автомобилю.